То и дело поглаживал темные подполковничий усыки, одет был в темно-синий пиджак с военным галстуком. От него за версту разило солдатфоном, между нами сразу завязалась партизанская война сомалиубей. Он десантировал в оккупированную немцами Грецию и всех знаменитых кандидиров в тех лет называл запросто по именам: Ксан, Падди. Соответствовать триединному стандарту истинного Фил Эллина. Джентльмен, исследователь, головорез, ему мешали ненатуральный выговор и шаткий, косноязычный жаргон приготовишки в стиле виконта Монтгомери. Догматизм, нетерпимость. Весь мир расчерчен окопами. Захмелев, я полез на рожон, заявил, что в войсках два года жил только с трастным предвкушением Дембеля. Глупее не придумаешь. Я хотел получить от него информацию, а вызвал неприязнь.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 Да и хозяева вил тоже серятины, кроме одного, но с ним ты вряд ли увидишься. Почему? Если честно, мы с ним подцепились. Я ведь что думаю, то и режу в лицо. Да из-за чего? Мерзавец сотрудничал с немцами, отсюда и поехало. Он выдохнул клуб дыма. Так что придется тебе общаться с преподавателем. По английски-то они говорят, в основном по французски. Есть еще грек, второй учитель английского. Тот еще раздал бай.